Ночной звонок. Стояла влажная и темная декабрьская ночь. Ветер завывал между разбросанными в узкой долине домами Ливенфорда, гоняя капли дождя по оконным стеклам и прочесывая улицы. Прошедший день был для доктора Финлея хисло изнурительным. Закончив последний визит к больному, доктор, как побитая собака, вернулся домой, промокший до нитки, опустошенный и усталый. Измотанный до нельзя, Он рухнул в постель, молясь лишь о том, чтобы его не потревожили, и провалился в тяжелый сон. Его разбудила негромкая треньканье звонка. Все еще полусонный, он взял трубку телефона, стоявшего рядом с кроватью. В трубке сразу же раздался женский голос, правда, откуда-то издалека. «Немедленно приезжайте, доктор! Приезжайте на ферму Роберта Глена в Ярроу!» Финли Хислоп застонал. Ярроу находился в добрых пяти милях отсюда, среди гор. Я не могу ночью ехать в Ярроу. Но вы должны поехать, доктор. С кем я говорю? Я жена Роберта Глена, и моей дочери очень плохо. Я приеду утром. О нет, ради бога, доктор, вы должны поехать немедленно. Финли Хислоп готов был выругаться вслух. но жалобная настойчивость звучавшая в этом голосе вызымила свое действие он бросил трубку встал натянул мокрую одежду и взялся к вояж дождь прекратился но холодный ветер пронизывал насквозь он поспешно запряг лошадь дорога показалась бесконечной но в конце концов он добрался до одинокого дома большой мрачный окруженный чахлыми березами он был скорее похож на старый барак Хислоп направился к нему по узкой тропе между деревьями, не проблеска света в окнах, только где-то в отдалении, нарушая тишину, ухала сова. Он дернул за ручку звонка. Ответа не последовало. Он постоял, прислушиваясь, но в доме было тихо. Только вдалеке раздавался насмешливый голос совы. Рассердившись, Хислоп нетерпеливо постучал ногой в тяжелую дверь. Тут же послышался яростный лай собак. и после долгой паузы пожилая женщина в грязном черном платье и шале, накинутой на голову, открыла дверь. Она испуганно посмотрела на Хислопа, и лицо под ее шалью при свете фонаря, который она держала, показалось доктору тяжелым и бледным, как свиное сало. Две собаки зарычали за ее спиной. В взбешенной такой встречей Хислоп шагнул мимо нее в большую, вымощенную каменными плитами комнату, почти без мебели и плохо освещенную, которая представляла собой нечто среднее между кухней и гостиной. Его взгляд сразу упал на девушку, которая лежала завернутая в одеяло на диване у камина. Казалось, она была без сознания. Рядом с ней в настороженной позе сидел могучий коренастый мужчина. Выпрямил свое массивное тело и был бы ростом никак не меньше шести футов и шести дюймов, и у него были огромные бычьи плечи. Мужчина был в рубашке без рукавов, в грубых серых бриджах и без обуви, и грива спутанных седых волос лишь еще больше подчеркивала его неряшливый вид. Ему было примерно лет пятьдесят Это, без сомнения, был Роберт Глен. Он так сосредоточился на лежащей без сознания девушке, что не услышал, как вошел Хислоп, но когда доктор поставил свой саквояж на стол, мужчина встрепенулся. Его округлившиеся глаза на смуглом лице сверкнули таким бешенством, что доктор опешил. «Чего вам нужно?» – спросил Глен. «Я доктор», – ответил Хислоп. «Если вы отойдете в сторону, я взгляну на пациентку. Она выглядит довольно плохо». «Доктор!» – лоб Роберта Глена побагровел. «Мне не нужны здесь никакие доктора. Убирайтесь! Вы меня слышите? Убирайтесь!» Поведение Глена не обещало ничего хорошего, но возмущение не позволило доктору просто так уйти. Он подумал о своей утомительной поездке в зимней тьме и о том, что явно не заслуживал такого обращения. «Что вы несете?» – запальчиво сказал он. «Вы сошли с ума, эта девушка серьезно больна. Ради бога, позвольте мне попытаться помочь ей!» «Я не доверяю врачам!» – пробурчал Глен. Хисло бросил взгляд на женщину, которая в смертельном ужасе стояла в дверях, сложив руки на груди. Видимо, она сделала все, что могла, вызвав его против воли своего господина и хозяина. Ни на какую дальнейшую помощь от нее рассчитывать не приходилось. Оставался лишь один шанс добиться своего. Ислаб подошел к столу и взял свой саквояж. «Очень хорошо. Если ваша дочь умрет, вы знаете, кто в этом виноват». На мгновение Роберт Гленн замер. В его взгляде отразилась борьба между ненавистью к докторам и страхом потерять родное существо. Хислов уже коснулся двери, когда Глен крикнул. «Не уходите! Если ей, по-вашему, так плохо, вам лучше осмотреть ее!» Доктор вернулся к дивану, опустился на колени и осмотрел больную. Ей было около восемнадцати лет, и в ней, стройной, еще незрелой, была какая-то странная, беспризорная красота. Она застонала, когда Хисло осторожно пододвинул ее. Ее кожа была горячей на ощупь. Он не понимал причину инфекции, пока не увидел опухоль за ее левым ухом. Острый гнойный мастеидит. У Хисла поупало сердце. Утвердившись в своем диагнозе, он повернулся к Глену: «Это крайне серьезно. Вам следовало послать за мной несколько дней назад». «Это всего лишь воспаление», – пробормотал Глен. «Мы делали припарки из гусиного жира и отрубей». «Завтра я принесу пиявок из озера, тогда и станет лучше. Тогда она будет мертва». Роберт Глен застыл перед Хислопом, как парализованный. «Послушайте, с жаром заговорил доктор, — «у нее в левом, сосцевидном отростке височной кости абсцесс. Если его не вскрыть, он прорвется через кости черепа в мозг. Если что-то немедленно не предпринять, вашей дочери останется жить около шести часов». Глен потянулся рукой к стене, словно ища опоры. «Это правда?» «Зачем я буду лгать?» Глен стиснул зубы. «Тогда сделайте это. Ей, может, станет лучше». слабо поохватила дрожь от того, что ему предстояло сделать. Он убедил Глена, что дочь надо оперировать. «А если не получится?» Он открыл саквояж, разложил инструменты и перевязочные материалы. Приготовил два таза с карболовым раствором. Затем вдвоем они перенесли девушку на голый деревянный стол. Хислоп накрыл ее лицо маской, пропитанной эфиром. Четыре минуты спустя он собрал все свое мужество и взял с подноса скальпель. От света горящей масляной лампы, которую держал Глен, было мало проку. Условия для операции были хуже некуда, даже при самых благоприятных обстоятельствах она считалась и ювелирной, и опасной. Хотя в больнице доктор Хисло проделал немало рутинных операций, хирургия его не особенно привлекала. И теперь он понимал, что стоит сделать только один крошечный промах, и он проникнет, проникнется смертельным исходом прямо в мозг. В этот критический момент у него из головы выскочило все, что он читал в учебниках о данной операции, включая то, как мастерски делал ее великий МакКивин. Финли действовал инстинктивно, на ощупь. чувствуя на себе дикий взгляд Роберта Глена. Теперь он добрался до кости, до самой хрупкой кости черепа. Маленьким, желобоватым долотом он проник в полость. Кость оказалась прочнее, чем он ожидал. Неужели он не попал в нужное место? Неужели он совершил какую-то роковую ошибку? Его прошиб холодный пот. Медленно, но с растающим отчаянием он погружался все глубже и глубже. А затем, чувствуя, что вот-вот проникнет в сам мозг, он добрался, наконец, до очага воспаления. Он тщательно выскоблил полость, промыл ее антисептиком, покрыл марлей, пропитанной йодоформом формом. Еще пять минут, и пациентка снова лежала на своем диване, дыша тихо и глубоко, как будто спала. Целый час Хислов не отходил от нее. Дважды он мерил ей температуру. За это короткое время она упала на целых полтора градуса. Пульс стал ощутимее. Доктор почти уверился, что девушка непременно поправится. Наконец, с чувством удовлетворения, которое лишь в редких случаях испытывает многострадальный врач общей практики, он встал и собрал свой саквояж. Все это время он не смотрел на Роберта Глена и не разговаривал с ним, но теперь бросил на него взгляд. Мужчина стоял у стола, откуда в течение последнего часа пристально наблюдал за Хислопом. Заметив, что с темного лица Глена исчезла угрюмость, доктор с мрачным торжеством сказал. «С ней все будет хорошо». «Да, действительно, она... она выглядит лучше», — пробормотал Глен. Финлею Хислопу было видно, что Глен разрывается между чувством благодарности и своей привычной ненавистью к окружающим, которым он перестал доверять. Гнев доктора угас, и он испытал прилив жалости к этому человеку, который был совершенно явно потрясен возвращением к жизни своей дочери. Чтобы разрядить обстановку, Хислоп кивнул в сторону хозяйки дома, скользнувшей к дивану, чтобы занять место, которое он освободил. «Не будем забывать вот о чем. Мы должны поблагодарить вашу жену за то, что она попросила меня приехать». Глен в замешательстве мрачно уставился на доктора. «Я не понимаю», — пробормотал он, — «это Джинни, наша служанка. Она не говорит по-английски, только по-гельски». «Ну, боже, правый», — возразил Хислоп. «Как бы иначе я получил вызов, она позвонила мне, чтобы я приехал сюда». В глазах Роберта Глена было удивление. Намного миль вокруг нет телефона». Вид Глена говорил о том, что это правда. Доктор ошеломленно посмотрел на него. «Боже мой, дружище!» — выдохнул Хислоп. «Неужели вам не ясно, что эта ваша жена умоляла меня явиться к вам? Телефон или не телефон? Но она говорила со мной этой ночью. Я спросил ее, кто она, и она прямо ответила, что она ваша жена!» В бешенстве, вскинув руку сжатым кулаком, Роберт Глен навис над доктором. Хислопу показалось, что этот человек вот-вот ударит его. Но Глен с огромным усилием овладел собой и хрипло сказал... Моя жена умерла в этой комнате пять лет назад.